Глава вторая. Цветок сладострастия. Существует множество способов поддерживать огонь страсти в супружеской постели. Ранее мы говорили о базовых потребностях в любви, а также о том, как повысить либидо, избежать разногласий в интимной жизни и взаимных измен. Казалось бы, можно все это претворить в жизнь, стараться следовать нашим советам. И в семье воцарится мир и гармония, но есть одно но: сексуальность. Ваша сексуальность это не только внешние данные, но еще и способность получать наслаждение. Бутон вашей чувственности должен набухнуть и раскрыться, превратившись в цветок сладострастия. Но этого мало. За цветком чувственности нужно ухаживать, раскрыть тайну своих ирогенных зон. освоить особые интимные техники, сексуальные практики, научиться испытывать оргазм, то есть использовать свой сексуальный потенциал полностью. Вот этим мы с вами сейчас и займемся. Из этой главы вы узнаете, как раскрыть свой сексуальный потенциал, стать королевой в постели, получать наслаждение от мастурбации и секса. Открыть радости анального секса, радовать себя и партнера секс игрушками.